Время тянулось медленно. И что я тут стою, как идиот? Скоро вернется Мака, а меня нет. Да плевать я хотел на Маку. Э, нет, нет, так нельзя. Мака практически твоя жена, и ты почему-то совсем не беспокоишься за нее, хотя она молоденькая красотка и мало ли что взбредет в голову каким-нибудь пьяным работягом.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 И нужна она тебе, как прошлогодний снег. Но тут во двор въехала знакомая Тойота. Вот и слава богу! С облегчением вздохнул он. Посмотрю только на нее. И все. Поеду домой со спокойной душой. Домой душой. Паразитическая рифма. Отредактировал он сам себя, напряженно следя, как она вылезает из машины.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 что задрожали стекла в нижних этажах. Налетчики выскочили из Тойоты, один с монтировкой, и кинулись к нему, но он снова свистнул и показал им мобильник, мол, милицию вызвал. И парни бросились на утек, оглашая двор отборным матом, а он кинулся к Ангелине. Она уже не лежала, а сидела, потирая ушибленную ногу. — Вы в порядке? Давайте помогу. — Спасибо.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 не последним из которых была гордость. — Позвольте вас проводить. — Да, пожалуйста, нога все-таки болит, и каблук. Он вынул ключи из зажигания, закрыл машину, включил сигнализацию и повел ее к подъезду. — Вы машину держите во дворе? — Нет, обычно я оставлю ее на стоянку, но я хотела сначала занести домой покупки. — А где же они? «В машине. Сейчас доведу вас до квартиры и отгоню ваш лимузин на стоянку. Правда?» «Но, разумеется, эти твари могут вернуться, и если не угонят, то уж стекла побьют или еще как-то напакостят непременно, а заодно и сумки ваши доставлю». «Спасибо вам. Да не за что. Вы только позвоните на стоянку, лучше предупредить их. Та-та, да -да, верно, я сейчас».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 — Рюмку я не нашел. — Пейте, пейте, пейте. Он поднес чашку к ее губам. Она отпила. — Еще глотните. Она покорно выпила еще и подняла на него глаза. Он обомлел. В них была такая благодарность, почти любовь. Или это просто любовь? Его прошипот. Но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 Интересно, она теперь влюбится в своего спасителя или, наоборот, возненавидит за то, что я видел ее слабость? Но до да чего странно, я словно бы почувствовал, что ей грозит опасность. Впрочем, опасность грозила не столько ей, сколько ее машине. Это, конечно, неприятно, когда угоняют машину, но не смертельно все-таки» однако между ними очевидно есть какая то телепатическая связь или как там эта чепуха называется а я герой богатырским свистом спугнул мелких воришек куда там подшучивая над собой он защищался от той щемящей жалости и нежности которые переполняли его а вот и я — Ваши сумки, мадам. Машина поставлена. Советую обзавестись баллончиком или электрошокером. Боюсь, такие лихие молодчики могут повторить попытку. Уязвленная самолюбие раз толкает таких типов черт знает на что. Она успела переодеться. Теперь на ней были брюки и мохнатый свободный свитер цвета темной вишни. И она была уже не такая бледная или успела подкраситься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 Глупейший вопрос, но хуже всего то, что я и сам не в состоянии на него ответить. Просто вдруг почувствовал, что должен приехать сюда и увидеть вас. Вот и все. Он не стал рассказывать ей про свой сон. Ему вдруг показалось это пошлым литературным приемом, хотя он и не выдумал ничего. Федор Васильевич, не надо. Не надо ничего говорить, я и сам все понимаю. я хотела предложить вам кофе, спасибо не стоит я лучше поеду, так вы обещаете никому ничего не рассказывать, особенно маке он побагровел, но сдержался не волнуйтесь от меня мака ничего не узнает и спасибо вам еще раз если бы не вы Если бы не я, вы бы определенно остались без машины, только и всего. Вашей жизни ничто не угрожало. Ну, я пошел от греха подальше. И с этими словами он, как кашпариный, выскочил на площадку. Сейчас он ее почти ненавидел. Подъехав к Макиному дому, он сразу заметил, что в окнах горит свет, значит, она уже вернулась.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 Конечно, не моргнув глазом, ответил он. Еще как виноват. В чем? Помертвевшим голосом спросила Мака. В том, что повел себя как закоренелый холостяк. Даже не подумал позвонить, предупредить, заставил тебя волноваться, а когда сообразил, то решил хотя бы с помощью взятки вымолить твое прощение. И все? просветлела Мака. Нет. — Еще я весь вечер таскался по бабам, пил, гулял, ширялся и проиграл в казино все деньги. — Феденька, я тебя обожаю! Инцидент был исчерпан. Весь вечер Ангелина дрожала от страха. Ей мерещились всякие ужасы.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 Но что все-таки привело сюда Головина? Впрочем, это как раз понятно. Его привело желание. скотина! У него молоденькая жена или невеста все равно, а он сволочь, предатель. Как они все! Да, но он повел себя просто героически,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 Они еще не поженились, а он уже дежурит во дворе другой женщины. Бедняжка Мака! А ведь я старше на пятнадцать лет, даже чуть больше. Я давно перестала быть женщиной. Я рабочая лошадь с шорами на глазах, чтобы не отвлекаться. И что он во мне нашел? Или просто не в состоянии пропустить ни одной юбки? А черт его знает! — Не хочу я о нем думать, я уже знаю. Он предатель, предает маку с самого начала, потом предаст и меня, если я поддамся этому чувству. Что? Какому еще чувству? Разве у меня еще остались чувства? Она курила одну сигарету, за другой совершенно не могла спать. А утром, взглянув на себя в зеркало, обнаружила, что под глазом у нее синяк.